Сейчас перед нами стоят другие проблемы, которые нужно разрешить, не останавливаясь для того, чтобы оценить их тяжесть. Сегодня у меня стрельбы. Это должно быть с небольшой тренировкой в артиллерийской стрельбе строго в соответствии с правилами. При таких условиях позиции противника казались оказались совершенно неинтересной мишенью. Я все время ворчал про себя, бросая намеки на то, что цель 316 была бы лучшим выбором, что она мне приглянулась и что я с удовольствием стрелял бы по ней гораздо больше. Но командиры сказали: "Нет, это слишком трудно". За позициями русских был лес, и стрельба с нарядами, которые могут пройти вдали от цели, была недостаточно продуктивна. Я ощущал большую горечь. Но затем появились наблюдатели с донесением. Противник окапывается у пункта 316. Они суетятся в маскхалатах, и у них уже есть новые свежеотрытые траншеи. Доклады поступали один за другим. Судьба была на стороне моего плана. Так что в конце концов я стрелял по пункту 316. Ура! Вот я и заставил их прятаться. Это было так здорово, как на каникулах. Со вчерашнего дня появились признаки оттепели, и хотя большое таяние снегов ожидается только через две недели, у нас появляется все больше проблем, связанных с подготовкой к периоду распутицы. Например, зимой перед нашей деревней пало около 50 лошадей. Когда гражданское население приложило много стараний к тому, чтобы избавиться от падали, скелеты все еще виднелись из-под снега. Самый практичный способ сжечь останки. На это уходит много дров, и, конечно, не удастся устроить такой жар, как в крематории. Однако это проверенный и эффективный метод. Когда сойдет снег, покажутся также и трупы нескольких убитых русских. Нет, наше дело не отличается изысканностью. Но такое уж оно есть. Было признано, что мы хорошо поработали в последние несколько недель. Командир батареи и лейтенант фон Гинденбург были отмечены в официальных донесениях. Фон Гинденбурга произвели в капитаны. Один из батальонных командиров удостоен золотого креста Германии, а командир полка, полковник Данхаузер, рыцарского креста. Снаружи вокруг пульствует метель, крутя снежные вихри. Это как окутывающий все тонкий дым, так что видны лишь верхушки деревьев, и деревни плавают как маленькие острова. Русские совершенно правы в том, что оттепель наступит через две недели. Но какое мне дело? Когда метель хватает меня за шею, я поднимаю воротник, А когда поднимаю вверх глаза, то вижу сквозь всю эту бурю крошечную полоску голубизны, которая говорит мне, что силы зимы сломлены, что она так злится сегодня, так как весна уже наступает ей на пятки. 18.15 пришло донесение, что штаб-сержант Шаппер убит. Ему прострелило голову. Конец. Рыцарь без страха и упрека. 29 марта я занял место, которое так неожиданно стало вакантным на НП Красный, где мне знакомы каждый дюйм и каждая щель. Мне досталось оборудование человека, который был моим учителем, и я взял на себя его обязанности. Когда смотрю на оборудование и аккуратные и добросовестные записи Шапера, мне не хочется говорить о своих чувствах. Это война, и мы солдаты. Скажу только несколько слов об этом человеке, чья бдительность обеспечивала безопасность пехоты, чье имя было известно далеко за пределами батареи, и которого я знал с того дня, как присоединился к части во Франции. Он был спокойным, скромным и неприметным, открытым и непритенциозным, так что его заслуги легко могли быть проигнорированы. Мы в шутку называли его Лев Беловина или Тиина, но делали это искренне и с восхищением. Он смеялся и протестовал: "Ребятки, не глупите".